Глава 7. Южная Исландия. За год до обнаружения тела. Эта пожилая женщина мне определённо нравилась. Я убедила себя в том, что в Катрин сохранилось что-то от бабушки Иизбьёрг. Возможно, какая-то чудинка в манерах говорить, обхождение. На секундочку я даже представила, что сижу с бабушкой, а не с её подругой, которую совсем не знаю. Могу я что-нибудь тебе предложить, дитя моё? К сожалению, я совсем перестала печь, посмотрев на свои костлявые пальцы, она пояснила. Больше не полагаюсь на себя. Руки ослабли и дрожат. Вот что годы делают с человеком. Мне ничего не нужно. Что за чепуха? У тебя очень усталый вид. Давай, принесу тебе стакан молока. Буду очень признательна, согласилась я, не хотела показаться невежливой. В доме был тяжелый воздух, и все батареи работали на полную мощность, хотя уже наступило лето. На меня с ней зашел покой. Видимо, насчет усталости старушка была права. Я чувствовала некоторую слабость, даже тошноту и боль в суставах, как при гриппе. Слишком много работало. Проклятое репортерство. Все эти смены, перегрузки, конечно, были полным безумием. Медленно передвигаясь, Катрин направилась в кухню. Я пожалела, что не вызвала их сходить сама. Может, хочешь печенья к молоку? Громко крикнула она из кухни, изо всех сил напрягая старческие голосовые связки. Да, спасибо. Она вернулась в гостиную со стаканом молока в одной руке и начатой пачкой молочного печенья в другой. Затем с трудом села за стол. Казалось, она даже немного постарела от напряжения. На её лице читались явные следы прожитых лет. И похоже, эти годы были нелёгкими. Вы помните бабушкин дневник? спросил я так тихо, словно вообще не собиралась задавать вопрос вслух. Что ты сказала, дорогая? переспросила Катрин, наклонившись вперёд. Я получила шанс отыграть всё назад, будто ничего не говорила, но не воспользовалась им. Вы помните, что бабушка вела дневник? Но этот раз мой голос был громче. Дневник. Да, помню. Но она не фиксировала там каждый день. Хотя иногда я видела, как она делала в нём какие-то записи. В основном, когда происходило что-то действительно знаменательное, например, извержение вулкана. А вам не доводилось читать её записи? Что ты? Они предназначались только ей самой. Я как-то случайно увидела пару страниц. Так вот, кроме неё никто, наверное, не смог бы это прочесть. Буквы маленькие и почерк неразборчивый. У неё был только один дневник за всю жизнь, или несколько? Только один, в этом я почти уверена. Она начала его вести ещё в подростковом возрасте, но после 20, думаю, забросила. И снова к нему вернулась, когда заболела. Я рассказываю дневнику, как себя чувствую, говорила она. И сейчас он мне не очень нужен. Голос у Катрин стал печальным. Она смотрела в пустоту, словно путешествовала во времени в минувшие годы, затем сказала: "Деюсь, молоко было вкусным, не скисло?" "Хорошее молоко, спасибо", ответила я, хотя оно явно было просроченным. "И где же её дневник сейчас?" неожиданно спросила бабушкина подруга. "Пропал, наверное", сказал я. В этом была по меньшей мере половина правды. Повисла небольшая пауза. На улице всё ещё гудел ветер, штормовой ураган в летний день. Обычное дело вблизи моря, и никакие горы не могли дать укрытие жителям равнины. А потом произошло событие, которое всё изменило.